Глава четвертая «Майкл, здравствуйте! Передо мной доктор литл а сам я стою в приемном покое клиники пауэла Меня развязали, но рядом санитар по имени Деван и громила охранник, который не потрудился представиться. — Мы уже встречались. Я доктор Литтл, — напоминает врач. — Помните? — Да. Он был моим лечащим врачом, когда власти штата упрятали меня сюда в прошлый раз. Во многом Литтл являет собой полную противоположность Ванаку. Маленький человечек с мягкой улыбкой, в очках с такими толстыми линзами, что глаза за ними кажутся огромными, как блюдца. И еще он добрый. Или притворяется таковым. — Хорошо, хорошо. Он словно общается с ребенком. Говорит неторопливо, — и выражение лица уж больно приторное. Помню, именно поэтому он мне и не нравился. «Если не ошибаюсь, вы были здесь год назад, или около того. Мы решили, что у вас тревожный невроз общего типа, и я назначил вам клоназепам. Вы принимали его?» «Бросил полгода назад». Быстро отвечаю я, надеясь убедить его выписать мне клоназепам снова. «Это лекарство раздражало меня» но, по крайней мере, не деформировала мысли. Если он попробует что-то более сильное, кто знает, что со мной будет. Я его получал, но не принимал. Теперь жалею об этом. Правда, больше не сделаю такой глупости. «Отлично!» — говорит он, улыбаясь, как кукла. «Превосходная новость, Майкл! Просто превосходная! Вам понравится новое средство. С нетерпением жду, когда...» «Постойте», — прерываю я, — «какое новое средство? Вы это серьезно? Я думал, меня обследуют, назначат терапию, будем говорить? Подаюсь от него в сторону на дюйм. Даже не на дюйм, может, на полдюйма. Не хочу давать повод снова меня связать. Нам вовсе не обязательно сразу переходить к лекарствам». «Майкл, уверяю, опасаться нечего. В некотором роде, «Лаксапин — это разновидность клоназепама. Вам в больнице говорили о дофамине и серотонине». «Да», — отвечаю, с трудом сглатывая слюну. «Теперь я вижу это лекарство». Доктор Литтл небрежно держит маленькую пластиковую капсулу с зеленым шариком внутри. «Я отшатываюсь от врача, как от змеи». «Отлично», — произносит он. Кланезепан выпили чтобы ваш мозг не поглощал слишком много серотонина. Это более или менее действовало, пока вы его принимали. Хотя, как это теперь очевидно, действовало недостаточно хорошо. Лекарство не успевало за изменениями вашего состояния. Лаксапин — он поднимает и встряхивает пластиковую капсулу, шарик внутри колотится о стенки — понижает поглощение дофамина мозгом и мы полагаем, это средство будет гораздо эффективнее. Судя по истории болезни, вы очень подвержены воздействию лекарств, поэтому начнем с маленькой дозы, 10 миллиграммов, а там поглядим, что у нас получится. Вы готовы? Постойте, невольно делаю шаг назад. А не стоит ли начать с чего-нибудь другого? Может, побеседуем и посмотрим, нужно ли мне вообще это лекарство? «Ваш диагноз уже рекомендует данное медикаментозное лечение», — с улыбкой возражает врач. «И поскольку клонозепам дал положительный результат, это свидетельствует о том, что прием лекарств и в будущем пойдет на пользу. Кроме того, повторяющиеся приступы в больнице с высокой степенью вероятности указывают на ухудшение вашего состояния. Мы непременно поговорим, как вы предлагаете». Но никаких оснований откладывать медикаментозное лечение нет. Но вы уверены, что это безопасно? Вспоминаю про томограф, и меня непроизвольно пробирает дрожь. Вы уверены, что в нем ничего нет? Или что оно, ну, я не знаю, что-нибудь... Закрываю глаза. Что я пытаюсь ему сказать? У каждого лекарства есть побочные эффекты, — говорит доктор Литтл, делая шаг ко мне. В одной руке у него капсула в другой — стакан с водой. Но мы будем постоянно вас наблюдать и позаботимся, чтобы ничего не случилось. Ну-ка, скажите «А, «а». Пытаюсь возражать, но он забрасывает шарик мне в рот и заливает водой. Хочу ее выплюнуть. Вода проливается на грудь, но с уже прошло в пищевод. Оно внутри меня. Чувствую его, словно дыру в желудке. «Отлично!» Доктор литл широко улыбается теперь отдохните немного а я составлю для вас расписание групповых сеансов мне остается лишь кивнуть врач уходит охранник следует за ним но произносит санитар кладя ладонь мне на плечо добро пожаловать в паул с чего хочешь начать чуть было не отвечаю с побега но успеваю прикусить язык задумываюсь на секунду улыбаюсь Если эта больница — фрагмент плана, и безликие в самом деле наблюдают здесь за мной, то, может быть, сейчас появилась возможность выведать, что же это за план. Пока не узнаю, как они выслеживают меня, побег не принесет пользы. Если поживу здесь некоторое время и буду держать ухо востро, то, возможно, и узнаю что-нибудь важное. устройте экскурсию. Покажите мне все. Во всех психиатрических клиниках есть одна общая черта — никто тебе не верит, что бы ты ни говорил. Это ужасно достает. Но, с другой стороны, поскольку такое отношение предсказуемо, можно воспользоваться этим себе во благо. Они ничего не сделали, чтобы защититься от безликих, потому что считают меня психом. Поскольку персонал не принял мер предосторожности, в системе безопасности есть прорехи. Если удастся их обнаружить, Я смогу ими воспользоваться. Наилучший способ найти недочеты системы безопасности — начать вспоминать, как пробираются внутрь безликие люди. Если восстановить их действия в обратном порядке, то я найду способ уйти через ту самую дыру, которой пользуются они. дэван проводил меня по большой общей комнате в центре охраняемого крыла. На самой длинной стене окна. Они защищены металлической сеткой чуть выше моего роста. Рамы крашеные, железные, старые. Видно только соседнее здание. Думаю, это еще одно отделение больницы. Судя по тому, что тени ложатся на пол слева-направо, солнце движется справа-налево, а это означает, что окна выходят на север. Пользы от этой информации мало, но чувствую себя лучше. В большинстве общих комнат стоят длинные столы, как в кафетерии, с простыми металлическими стульями. Здесь пациенты едят, складывают пазлы и бесцельно бродят по проходам, делая короткие шаркающие шашки ногами в изношенных тапочках. В западной части комнаты пол укрыт ковром, стоят диваны, мягкие кресла. В стену вмонтирован большой телевизор. От пациентов держусь подальше. В южной стене общей комнаты Выходы в отдельные палаты и коридоры, уходящие на запад и восток. В восточном коридоре тоже двери в палаты. Потом он разветвляется и ведет в разные помещения, включая туалеты и большой общий душ. Западный коридор гораздо короче. Он заканчивается уже через несколько футов дверью в сестринскую комнату и прорезанным на уровне груди окном. А затем широкие металлические двери, отделяющие нас от остального мира разглядываю их издалека изучая электронную консоль открывающую замок но подойти близко так и не осмеливаюсь окно в сестринскую оснащено компьютерным монитором и мне нужно держаться от этого места подальше дэван ведет меня в палату но один из пациентов быстрым шагом пускается нам на перехват привет стив здоровается дэван это новенький спрашивает стив он высок и очень тощ У него чёрная клочковатая борода и надетая задом наперёд ярко-красная бейсболка. — Как вас зовут? — Майкл, — отвечаю я. — Только поступили? Только освободились? Он несколько раз соединяет запястье, изображая наручники. Я киваю. — дэван куда вы его поместите? В палату Джерри нельзя. — У Джерри больше нет палаты, — говорит дэван продолжая спокойно идти дальше. — Вы забыли. Джерри уехал домой. Но его палата осталась, возражает Стив. Ему не понравится, если вы ее отдадите. Не понравится? Дэван улыбается. Мы уже разместили в его палате Гордона, сообщает санитар. Гордона? Кто такой Гордон? Стив хмурится. Вы же знаете Гордона, произносит Дэван. У нас с вами этот разговор происходит раз в неделю. Вы поселили его в палату Джерри месяца 2 назад гордон кричит стив резко поворачиваясь замирает на секунду оглядывая комнату потом бросается прочь гордон иди сюда дэван усмехается джерри выписался в феврале а стив все никак не может это переварить и давно он здесь вот уже пять месяцев но вы не волнуйтесь большинство выписываются гораздо быстрее я киваю есть что нибудь еще что я должен знать Дэва наглядывает комнату. «Здесь все сделано, чтобы было удобно. Все учтено. Лысого парня зовут Дуайт. Если он заговаривает об аммиаке, это может означать приближение приступа. Так что слушайте внимательно». «Непременно». «Вот ваша комната». Санитар открывает дверь и предлагает войти. Стандартная больничная палата с приподнятой кроватью, столиком на колесах, и маленьким туалетным столиком в углу. Телевизора нет, но в столешницу вмонтирован радиоприемник с часами. Я никак это не комментирую. — Ну, все нормально, — спрашивает Деван. — Отлично. Нужно избавиться от приемника, но в остальном здесь неплохо. — К обеду вы немного опоздали, но, если хотите, найду что-нибудь перекусить. — Спасибо, не надо. Я в порядке. Увидимся. — Я скоро уйду, — сообщает Деван. — Но если передумаете, то ночной дежурный поможет. — Окна у вас, к сожалению, нет, но тут только... Внезапная невыносимая боль валит меня на пол. Я скрежищу зубами и сжимаю голову. Деван издает низкий электронный гул. Он опускается рядом со мной на колени. — Майк, дружище, что с вами? Из него снова исходит гул. «Уходите — Уходите! Боль ослепляет. Голова словно распухает и сжимается одновременно, обминая мой несчастный мозг, будто тесто. Из Девана снова исходит гул. Я отталкиваю его, забиваясь в угол. — Не прикасайтесь ко мне! — голова раскалывается. Сейчас череп треснет, как яичная скорлупа. Сильнее сжимаю его, отчаянно пытаясь удержать на месте отдельные части. Гул повторяется, на сей раз громче, и я кричу, чтобы хоть как-то заглушить его. «Майкл, перестаньте!» — испуганно восклицает Деван и рестой покидает палату. Не покидай угол, пока все не возвращается в норму. Череп не взорвался. «Новенький!» — голос идет о двери. Поднимаю голову. Дверь закрыта. «Эй, новенький! Ты спишь?» «Кто там?» «Толкать санитар не самый лучший путь к свободе!» «Я не хотел. Он...» Деван гудел. «Санитар напал на меня. Ты ведешь себя как идиот, они не любят выпускать идиотов!» Поднимаю голову. Как зовут этого типа, того, что я видел в коридоре? «Ты Стив?» «Они постоянно наблюдают за нами!» — продолжает голос. «Постоянно? Врачи? Безликие люди!» Невидимка переходит на чуть слышный шепот. Ползу по скользкому линолеуму в сторону двери. В конце коридора затихают быстрые шаги. Когда распахиваю створку, никого нет. «Стив!» — зову громким шепотом. Никакого ответа. Выглядываю в коридор. Бросаю взгляд в сторону телевизора на дальней стене общей комнаты. У сестринской роятся люди. Проскальзываю назад в свою палату и закрываю дверь. «Кто-то пытается меня предупредить». Это означает, что не я один знаю правду. Не думаю, что это Стив. Входит ли больница в план? Персонал — равноправные участники или просто пешки? Кем бы ни был этот неизвестный, он прав. Безликие здесь. Они каким-то образом, может быть, с помощью томографа внедрели что-то мне в голову, и теперь по своему желанию щелкают выключателем, А я вижу, слышу и делаю то, что им нужно. Даже если удастся выйти отсюда, все равно останусь пленником. Необходимо разобраться, как эта штука действует и как они находят меня. Стаскиваю с кровати одеяло, накрываю радиоприемник. Теперь, когда их датчики заглушены, протягиваю руку за туалетный столик и выдергиваю вилку из розетки. Аппарат полностью нейтрализован. — Да. Но у многих таких приемников с часами есть батарейки, которые позволяют ему работать и при вырубленном электричестве. Хватаю край одеяла, делаю глубокий вдох и сдергиваю его. Цифровое табло больше не светится. Батареек нет. Правда, батарейки могут питать только приемник, чтобы не тратить энергию на часы. Нужна вода. Со стаканом воды я мог бы закоротить цепь. Что скажут врачи Они знают про слежку На всякий случай набрасываю одеяло на часы и оглядываю комнату в поисках камер. Найти ничего не удается. «Майкл!» — громкий голос заставляет меня развернуться. Это снова Деван. С доктором литлом и еще с одним санитаром. Меня застали врасплох, я смущен и напуган. Известна ли им цель моих поисков? Доктор Литтл выходит вперед. «Майкл, как вы себя чувствуете? Деван сказал, что у вас случился приступ. бросая взгляд на Девана. Ведь это он был причиной моего приступа. Они что, пытаются таким образом завоевать мое доверие или в самом деле ничего не знают? Может быть, и у Девана какой-то имплантат, и санитары используют, чтобы следить за мной?» «Майкл?» — повторяет доктор Литтл. «Я себя отлично чувствую». — отвечаю быстро. — То, что со мной сделали, не выдумки. Боль была вполне реальной, но я им об этом не говорю. Это было... Так, ерунда. — Вы толкнули Девана, — строго произносит доктор Литтл. — Думаете, такое поведение приемлемо? Сердце замирает. — Нет, сэр. Мы вас развязали, несмотря на вспышки насилия. Ведь вы обещали, что ничего такого больше не случится. — Хотите, чтобы вас снова связали? — Нет, сэр, не хочу. С трудом глотаю слюну, стараясь не смотреть на Девана. — Просто больше этого не случится. — Вы уж постарайтесь, — говорит доктор Литтл, на его лицо возвращается улыбка. — Рад, что между нами есть взаимопонимание. Если уж я здесь, вам будет приятно узнать, что у вас посетитель, вернее, запрос на посещение. Я ей сказал, что вечерние визиты к нашим пациентам запрещены. Она вернется утром, как только мы снова откроемся. Кто? Ваш друг?